Глава 49. Как я потом узнал, и Варис, глава фениксов, и Морис, глава клана василисков, перетащили земли всех, в ком была хотя бы капля активной крови драконов. И теперь оба рода значительно приросли новыми существами. Все мои многочисленные родственники из магического мира заняли больше 20 особняков, построенных с помощью магии специально для них. Получился целый район для вынужденных переселенцев земли. Причем дома там были далеко не самые бедные. Оба главы постарались обеспечить новых членов своих родов не только самым необходимым, но и предметами роскоши. Чтобы перед остальными родами не стыдно было. О многих родичах я и знать не знала. Да и не только я. И мама, и папа недоуменно переглядывались после знакомства с тем или иным кузеном или семьюродным дядей. Поздравлять Линку собралась близкая родня. Примерно 12-15 существ, не больше. Все мы появились порталами из разных мест. Но при этом все, кроме нас на элином были одеты празднично. Впрочем, на Элина в своем костюме смотрелся представительно. А вот я... Позвольте представиться. Адептка встрепанная, уставшая и довольно сильно не выспавшаяся. Именно так я себя и видела со стороны. Линка, уже нашедшая себя себя очередного жениха из драконов, естественно, сияла, как новогодняя елка. Первый раз за много лет она праздновала свой день рождения с такой толпой. Первый раз она могла не экономить на украшениях и платье. И, конечно же, жених ее, богатый и именитый, тоже добавлял ей значимости в собственных глазах. «Здравствуйте, здравствуйте! Прошу проходить! Очень рада, очень!» Как испорченный изводной механизм тараторила Линка. Я чмокнул ее по сестрински в щеку и под руку с Нейлином прошла туда, куда верили. Накрытый, к торжественному ужину, обеденный зал. Тут, как и в холле, в котором стояла Линка, глаза слепило от роскоши. фениксы и Василиски радовались притоку новой крови. А заодно и давали понять другим родам, что их общие потомки в скорости начнут править всеми остальными. Настоящая ярмарка тщеславия. Ярмарка тщеславия, первое. О людях, для которых главный престиж. Второе. О поведении людей, подчеркивающих свой престиж, свое значение. Выражение от названия сатирического романа. Ярмарка тщеславия. Венити 1847 год. Английского писателя Уильяма Мейкписа Текерия. Минут через двадцать-тридцать мы расселись по местам. Варис и Морис, как главы обоих родов, расположились во главе стола, их жены по бокам от них. Ну а потом уже все остальные, по рангу. Кто важнее для рода, тот ближе. Кто не так важен, тот дальше. Мы с Линкой оказались друг напротив друга, неподалеку от глав. Она широко улыбалась, довольная, что сегодня день принадлежит ей. праздничный тосты я не слушала. Ничего нового Линке пожелать не могли. стандартный комплекты счастья, здоровья, денег и любви. Как я узнавала у Васиэль, такое желается на всех свадьбах разных раз, Ну и в зависимости от любви к невесте. Ей желают от одного наследника до много-много деток. Так что я сидела, изображала манекен, скалилась во все свои 32 и заодно наблюдала за родичами. Те, кто мне был знаком по жизни на земле, особой радости не испытывали. То ли вообще недовольны были, что их сорвали с насиженных мест, то ли пришли изначально с дурным настроением. Нет, они, конечно, умело притворялись, но... Но то-то и оно, что притворялись. Тот же Антошка, средний брат, смотрел волком, медленно жевал все, что было на тарелке, и, будь его воля, давно бы сбежал куда подальше, и желательно навечно. Колька старший выглядел излишне спокойным и сосредоточенным. Не удивлюсь, если про себя он, как мантру, повторял всю известную матерную лексику земли. Я вообще не любила, когда Колька затихал и молчал. Жди беды. Вечно какую-нибудь гадость выдумает. Сидевшие рядом с ними их жены постоянно многозначительно переглядывались. Тоже готовились к чему-то. Вот кто прекрасно знает характера своих мужей. Не то, что счастливые родители и забывшаяся Линка. Витька, самый младший, еще не женатый брат, с удовольствием поддержит любой кипиш. Он вообще рад будет и подраться, и горло промочить, и по девкам побегать. Эта троица молчала недолго. Гром грянул, когда пришел черед Антошки поздравлять Линку. Он встал, обвел всех решительным взглядом. Родичи замолчали, насторожились. Даже до глав родов наконец-то дошло, что сейчас что-то будет. Варис пристал было, чтобы запретить своим приказом Антошке произносить тост, но было уже поздно.